550. -е. Декабрь 3. -е. Где двое или трое собрались во имя моё, там я посреди их. Имеете-томо доказательство явное и ливень огненных знаков. Вступайте в область несомненного, достоверности неотрицаемой, в область незримого, но действительно сущю. Ближай из достигнуто Общение есть, надо его усилить. Физически в плотном разединены, но близость утверждена пространственно. Конечно, это пространство не трёх измерений, но в нём утверждается близость. И нужно представить себя в общении со мною и близким ко мне в сферах иных измерений, но близкого ближе и ярко картин и в красках живым против стоящим. Чем ярче и образней будет представление, тем ближе к действительности будет оно. Мыслью надо победить пространство и время, и понятие отделённости, и тогда слияние будет более полным. Углублять и уточнять его можно бесконечно, и радости на этот труд и плодоносим. Через ближайший учитель твой Но станьте ближе. Захлёбываясь в суете дня, не считайте, что близость достигнутовыми. Она поверх суеты текущего часа. Работа близости не мешает, когда посвящается мне. Всё, что творится во имя моё, ко мне приближает и связывает нас тесней. Пусть эта близость нераздельную станет при всяких условиях жизни и что бы ни происходило вокруг. о упорством необычной настойчивости и постоянства достигается при преодолении обольщения времени пространства и вещей а когда сброшены будут оковы земные полнозвучной слиянности уж плотное не будет мешать в пространстве света сливаются созвучные души с владыкой своим отцом сейчас же мир плотный даётся лишь при успиянии и лишь в трудных условиях можно приуспеть в духе Высшей формой общения на земле является восприятие мысли. Это труднее, чем голос услышать, ибо звук передают и астральные чувства, но много ниже по ступеням достижений. Но услышать голос ментально, явление уже редкое. Мысль транспонируется в звуковом выражении, всё та же беззвучная мысль, Конечно, чую каждую мысль, сердечно ко мне устремлённую, и по степени её напряжения, её огненности и отъездвы. Но мысль коллективная устойчива особенно сильно. Вы дети много имеете доказательств тому. И уже имеете много. Вы яро упорны и настойчивы, утверждайте невидимую действительность, и станет она явной. Оставьте слова неопределённости, неуверенности, неясности, как бы послышалось, как бы показалось или почудилось, эти выражения надо изъять. Призраки могут показаться. Вы же говорите о богненных знаках, и явление к также определённо, точно и уверенно, как говорить о материальных предметах вокруг. Надо самый подход изменить. В прямых, ясных утверждениях будет расти энергия огненная и проявление её вам посылаемые мною и знаки. Желайте их и узрефуйте, ждайте. Поведу дальше, если поймёте, что задержка лишь в вас. Спешно веду.